Глава 19 Агроном. История была проста, как серебряное колечко. Агроном возник в её жизни на фоне сибирского периода одновременно с Соболенским, являл собой прямую противоположность бесноватому военному. Данила Константинович Соловьёв был образован, тих, нескладен и беззащитен. Часто приглашал Пелагею на танцы, держа в своей руке её ладошку и не смело касаясь талии. В отличие от него Алтан размашисто елозил своими лопищами по спине и попе палашки, будто играл на аккордеоне. Данила был младшим специалистом в местном колхозе, отвечал за посевы рапса и пшеницы. Он много читал, любил говорить о литературе. Пелагея отвечала ему серьезно, следуя собственным конспектам и актуальной идеологии. С агрономом они обсуждали персонажей Шолохова, Островского, Катаева, Фадеева, Толстого а Соболенским мыли кости почтальонши, фельдшерицы, уборщицы и повару. И какими бы разносторонними ни казались герои знаменитых авторов, закидона современников, живущих по соседству, переплюнуть было невозможно. Но вряд ли у Алексея Толстого местная прачка утопила бы в реке медвежью шубу мужниной любовницы. По стечению обстоятельств это оказалось шуба-палашки, хотя любовницей была некая Марфа. А кочегар ради экономии на похоронах сжег труп своего тестя в печи котельной. Жизнь виделась наряднее, цветастее и виртуознее книг. Конечно, разница в словарном запасе двух ухажёров была колоссальной. Но Пелагея вышла замуж за косноязычного Алтана, годами потом анализируя, чем же руководствовалась в этом выборе хваткая девчонка в полосатой юбчонке. У Данилы изо рта пахло тиной, рукопожатие его было вялым. Любовь преданной, но унылой, как освещение колхозного коровника. Никогда не погаснет, но ничего и не видно. Излучение Аболенского напоминало бенгальскую свечу. Радостно, бравурно, бессмысленно, сиюминутно. На это и повелась. Возможно, Палашка никогда бы и не тужила о сибирском воздыхателе, если бы не грандиозный по своей кинематографичности случай. Они с Алтаном покидали Забайкалье. На рассвете на маленьком полустанке минута на полторы должен был остановиться поезд до Куйбышева. Навьюченные как верблюды, она в шубе из медведя, которую спасла-таки от утопления, вытащив багром, он с проломленной башкой, прикрытой железной пластиной и заячьей ушанкой. Задача была рассчитать, как встанет состав, чтобы в эти полторы минуты запрыгнуть в единственную открытую дверь восьмого вагона. Платформа была короткой, за ней тянулся долгий откос и щебней гравия. Они разложились посередине перрона. Ветер рвал шапки, поднимал воздух шарфы и полы одежды. Поезд наверняка опаздывал, насколько одному богу известно. В их краях можно было прождать несколько суток. Но в билете стояли цифры 8,55. Ровно в 8,50 вдали зашуршала щебенка. Из рассеянного тумана к ним скачкообразно приближалась человеческая фигура. Камень, казалось, крошился, как сухая вафля, заполняя ломким скрежетом все пространство. Фигура становилась четче, пока не превратилась в запыхавшегося агронома. Он вскочил на небольшую лесенку между откосом и платформой и замер на верхней ступеньке. Это тут зачем?» — Алтан страшно вращал глазами. «Палашенька!» — прохрепел Данила Константинович, подходя ближе. «Не уезжай, Поля!» Над железнодорожным полотном, нехотя, словно по будильнику, вставало солнце. Пробивалось сквозь туманную пелену, стягивало пуховое одеяло и лениво являло себя миру. В тот день оно было огромным пламенным, бутафорским. В хорошем театре сказали бы, что художник перестарался, добавил слишком много розовой мякоти и оранжевых всполохов, на и без того огненный диск. По другую сторону неба заблестели неровные как кардиограммы сердечника контуры тайги. Рельсы отразили восход, и до горизонта стали ярко-красными, будто сами рождали свет. Не уезжай, полюшка! сухим горлом словно забитым гравием попросил агроном. Солнце вдруг заинтересовалось этой сценой и осветило, нет, буквально влезло в слезы на его щеках. Они преломили лучи разнообразно, как отшлифованные ювелиром фианиты, и засверкали на тусклой с большими порами кожи щек. «Данюшка!» — Пелагея сбросила с себя тюки и кинулась ему на шею. Агроном, суетливо роясь в кармане и целуя ее варежки, достал серебряное колечко. Учителька зубами стянула свою рукавицу, подставив безымянный пальчик. Данила неуклюже тыкал кольцом вокруг да рядом, но никак не мог попасть. Кисти его без перчаток окаменели и не желали слушаться. «Да вы совсем охренели, что ли?» — заревел Аболенский, изрыгаясь матом, как переспелый инжир семечками. Он тоже сбросил с плеч мешки утвари и тряпья, в секунду оказался рядом с голубками. Огромный пятерней врезал агроному по шее, а заодно и по щеке своей женушки. Парочка раскрошилась, рассыпалась по перону. Пелагея упала, влюбленный Данила не просто рухнул, отлетел к краю платформы. Колечко звякнуло ощербатый асфальт и вместе с лучом вовлеченного в драку солнца покатилась, побежала и шмякнулась в камне между пылающими рельсами. В этот момент воздух треснул от гудка поезда, который, приближаясь, пытался перебить своими фарами восставшее над горизонтом светило. Палашка вскрикнула, забыла об агрономе и начала метаться взад-вперед, собирая манатки. Алтан кинулся за ней. Сигнали и тормозя, состав долго тянулся через короткий перрон. Чита Боленских, не вспоминая о том, что было минуту назад, вслух считала вагоны. «Восьмой за платформой!» — заорала Палашка, и они кинулись по направлению к шаткой лестнице Сбежав вниз, захрустели щебенкой, пытаясь уловить раскрытую дверь. В одном вагоне, наконец, тамбур был распахнут, на его краю стояла толстая проводница и жадно курила. «Нас, нас возьмите!» — кричал Алтан, подсаживая жену под попу и пропихивая за ней тюки и сумки. Сам он, сильный, юркий, уже на ходу уцепился за перила, подтянулся и скрылся внутри вагона. Состав снова страшно загудел и начал разгоняться, будто стыдился таких полустанков и пытался поскорее с ними расшаркаться. Прильнув к грязному окну, последнее, что видела палашка, абрис сосновых верхушек, залитый солнцем перрон и незадачливого агронома без шапки и рукавиц. Он сидел на платформе, подтянув к себе колени и обхватив голову руками. Вслед уходящему поезду Данила Константинович Соловьёв не смотрел. Долгими вдовьями вечерами она потом размышляла, могла ли по-другому сложиться её жизнь. Было ли у неё право на счастье? Почему она не поймала это счастье за хвост? Образ Данила-агронома со временем очищался от чёрных точек на носу, плохого запаха изо рта, вялых объятий, постных разговоров и прирастал умом, смыслом и могучей любовью, красоту которой решила на прощание подчеркнуть само солнце. А она, слепая, глупая Палаша, не разглядела эту любовь, не почуяла сердцем. Звон колечка перрон стоял в ее ушах до самой старости. С Алтаном у них вообще не было обручальных колец. Непосильные траты. Палаша представляла, как лежит оно, серенькое, среди щебенки на железнодорожном полотне. Стучат поверх него колеса товарников, скорых и пассажирских составов, ломает его время, сначала на половинки, на четвертинки, на мелкие кусочки, а потом и вовсе стирает в пыль. Так в пыль стерлись и ее воспоминания. До тех пор, пока на острове Рафаила на ее кухонном столе не появилась эта серебряная побрякушечка, 60 лет спустя, после убийства мужа, после детей, после внуков, после двадцати тысяч ночей, думанных, передуманных о добре и зле, о справедливости и наказании, о счастье и горе и еще черт знает о чем.